Глава 52. Артем. Дорога немного очистилась от вечерних пробок, и всего через полчаса мы подъезжаем к одному из баров этого города. Неброская вывеска, если не знаешь, вряд ли найдешь. Сюда ли попадаешь случайно, или по наводке тех, кто уже открыл для себя это место. В этом баре какая-то особенная атмосфера в которой любят находиться исключительно творческие натуры, несмотря на довольно высокие цены. Здесь нет криков, пьяных рож и футбольных матчей по телевизору. Здесь настолько спокойно, что легко впасть в нирвану или постигнуть дзен. Ну и так как этот бар для меня открыл щавель, я уже примерно догадываюсь о том, что случилось с подругой Дашей. Хотя Макс удивил. Видимо, чем-то все-таки Ольга его зацепила. Потому что с момента выставки прошло гораздо больше недели. Но для барышни, которая слишком быстро привязывается, запоздалый, но неизбежный разрыв даже хуже. И да, я понимаю, что прав, едва мы заходим в бар. За столиком у зеркального окна сидит кудрявая девушка. Макс любит наблюдать за жизнью вокруг, потому что всегда занимает столики не в углу. Впрочем, взглянув на Кудряшку внимательней, я понимаю, что вряд ли можно утверждать, что она сидит. Она практически распласталась на соседнем сиденье и так цепляется руками за спинку дивана, словно не хочет отпускать того, кто уже давно встал и ушел от нее. «Ольга!» Даша тут же бросается в ее сторону. С учетом состояния девушки, первоначальные планы остаться сторонним наблюдателем отпадают. Я прохожу внутрь заведения, останавливаюсь в паре шагов, чтобы, когда клиент дозреет, помочь с его выносом. «Ольга!» – тормошит Даша девушку, и та оборачивается. «Глаза красные, на щеках черные разводы от туши, щеки припухшие, а может, такие есть». Я плохо помню, как выглядит подруга Даши в обычном состоянии. Но сейчас ее не спасают даже меловидные кудряшки. Она не просто под шофе. Она хорошо набралась и далеко не с первой попытки фокусирует взгляд на Даши и ее узнает. «Ой!» И Кайта повисает уже не на диване, а на подруге. «Ты приехала, а он, он сказал...» Она начинает всхлипывать и дальнейшая речь тонет в этом потоке. «Он сказал...» Уже более разборчивое бормотание. «Что? Чего? Муза? Ушла? Я... Он меня бросил? Я...» Теперь ничего невозможно разобрать из-за громкой коты. Но меня как раз отвлекает официант. «Добрый вечер». Смотрит сочувствием на рыдающую девушку, которая, несмотря на старания Даши, никак не успокоится. «Я так понимаю, выкуп за нее заплатите вы?» Я киваю, отчитываю купюры, с удивлением задерживаюсь взглядом не на цифрах, а на количестве спиртного. Молодой человек, который с ней был ушел, не расплатившись, интересуюсь у официанта. «Макс?» – удивляется тот. «Нет, все, оплатил. Оставил, как и вы, приличные чаевые, но даже их не хватило, чтобы, скажем мягче, утолить это горе. Другие его бывшие музы успокаивались гораздо быстрее, хватало буквально парочки рюмок. Добавляю еще чаевых, понимая, что первые уже ушли в этот счет, но погасить его не сумели. «Сделайте крепкий чай, прошу парня, и побольше сахара». Он кивает и удаляется, а между тем ничего не меняется. Ольга по-прежнему висит на Даше и пытается доказать, какой фотограф подонок. Даша терпеливо слушает, ищет слова поддержки, но тщетно. Мне кажется, Ольге нравится упиваться своим несчастьем. И все попытки утешить ее она старательно отвергает. «Ну, конечно!» – бормочет девушка. «Тебе легко говорить. У тебя же есть этот, как его...» В общем, у тебя же он есть, причем богатый, красивый, как и всегда, а я...» Удивленно вскидываю бровь, услышав эти признания. «Интересно, это пьяный бредни или так меня представляла Даша подруги?» Официант поспевает с чаем, но я киваю на столик. Парень понятливо ставит чай перед рыдающей девушкой. «Не хочу», — капризничает она. «Я уже «Только выпила, что...» Официант не настаивает, удаляется молча. Даша пытается уговорить подругу попробовать чай, но та ведет себя как маленький ребенок, который долгое время по какой-то причине не имел права жаловаться, и вдруг его прорвало. «Пожалуй, такими темпами мы все вместе встретим здесь утро. Выпейте и поедем». Подойдя к столику, говорю без эмоций и сострадания, которых хочется девушки. И это действует отрезвляюще. Ольга отрывается от Даши, и та делает глубокий вдох. Надо понимать, когда тебя обнимают так рьяно и обливают слезами, дышать очень сложно. Неуверенно поднимает голову, переводит взгляд на меня, прищуривается, стараясь навести резкость, а потом открывает широко рот и издает какой-то полузадушенный писк. Пока она закрывает глаза и трет их кулаками, я набрасываю на голову капюшон, и когда она пытается рассмотреть меня в следующий раз, у нее это слабо выходит. «Фух!» Выдыхает она, растерянно смотрит на Дашу и выдает нечто путанное, но уже без следов заикания. «Просто мне показалось...» «Капец просто, что показалось, но такого уже не бывает. С тобой бы точно такого не было. Что бы с тобой такое?» «Перестань!» Резко осаживает Даша подругу, поспешно бросает на меня извиняющийся взгляд. «Артем, прости, она просто перебрала». «Пейте чай». Взглянув на Ольгу, которая пытается рассмотреть теперь не только мое лицо, повторяю я и опять отхожу на пару шагов, на этот раз отворачиваюсь, чтобы ей ночью не снились кошмары. "Нет, он что?" громко шепчет подруга Даша. "Он правда, что ли, такой с тобой? Но ведь раньше Костик, к примеру, он же такой красивый, что дух захватывает. Он же мне плевать на твоего Костика." В голосе Даши прорезается откровенная злость. "И мне плевать, что ты думаешь по поводу Артема!» Это понятно? Все, что тебе нужно знать." «Да, мы вместе. И меня все устраивает. Если не хочешь и дальше здесь оставаться, пожалуйста, выпей чай. Не знаю, как у тебя. А у меня на этот вечер есть более приятные планы. И да, если тебя это волнует, хотя в последнее время мне кажется, что тебе все равно, мои вечерние планы связаны с Артемом». Отповедь Даши что-то сжимает внутри меня. И я вновь оборачиваюсь, чтобы взглянуть на нее. Маленький, хрупкий воин, который борется с пьяным, но дорогим ей драконом. Иначе она бы так не рвалась приехать как можно скорее к подруге. И не помогала бы ей удержать в руках чашку с чаем. Маленький, хрупкий воин, который меня защищает, будто зная, что с женщинами я не воюю. Маленький, хрупкий воин, которого хочется взять в плен, чтобы оградить от переживаний и потрясений и для которого хочется вырнуться ужом и как можно скорее вернуть свою нормальную внешность, чтобы ей не пришлось опять меня защищать. Скорее бы мы вновь остались одни. Даша и сама была чем-то расстроена, а теперь ей приходится возиться с подругой, утешать, уговаривать, приводить в чувство, спорить. А это изматывает. По-моему, она вообще старается избегать хоть каких-то конфликтов. Но ее подруга то ли не понимает этого, то ли слишком сегодня на них настроена. Я слышу, как она что-то бормочет, Даша едва слышно ей отвечает, пытаясь заставить ее допить чай и потом вывести из бара. И, наконец-то, невероятное происходит. Ольга упирается в спинку дивана и поднимается. Уф. Выдыхает она, заметно пошатываясь и теряя равновесие. Опирается на Дашу, но когда я делаю шаг в ее сторону, чтобы помочь, еще сильнее прилипает к подруге, не желая ее отпускать. Подзываю официанта и договариваюсь о помощи. От нее переборчивая Ольга не отказывается. Послушно отцепляется от Даши, позволяет обхватить себя незнакомому парню и усадить себя на заднее сиденье моей машины. Ромашка садится сзади. И вскоре ее плечо используют как подушку. Пока я еду по озвученному адресу, кудряшка то посапывает, то просыпается и удивленно осматривается. А в какой-то момент ее вновь тянет на разговоры. «Прости», — бормочет она в плечо Даше. «Я все о себе, да о себе. Макс, он... И мы же столько не виделись». «Ничего», — улыбается примирительно Ромашка. Это поправимо. Вот выспишься и увидимся снова. Хочешь? Хочу. Активно кивает кудряшка и сдает стон. Видимо, голова закружилась и опять закрывает глаза, прислонившись лбом к плечу подруги. Я все хочу. Поговорить, увидеться, узнать, как ты. Как ты вообще? У тебя же столько проблем. Спи уже, усмехается Даша. «Ты моя проблема дня. И ничего больше». «Правда?» Едва разборчиво бубнит Ольга. «А как же... Как же твоя мечта переехать? Ты уже нашла что-то? Нашла или терпеть?» «С остальным у меня все в порядке». Обрывает ее ромашка довольно резко. Ловит мой взгляд в зеркале и пытается улыбнуться. «Как скажешь». Покладисто соглашается кудряшка и опять засыпает. «Устала». Спрашиваю, когда вновь ловлю в зеркале взгляд Даша. Она неопределенно пожимает плечами и отводит глаза, глядя на город, скрытый вечерними тенями. И пытаясь сама, как этот город, спрятаться, опять хотя бы немного закрыться. Скорее бы мы вновь остались одни», — мысленно повторяю я про себя. «Потому что я вновь хочу видеть не эту красивую, но отстраненную девушку, которая сейчас где угодно, но не со мной. Хочу, чтобы со мной опять была Даша. Крепче сжимаю руль и позволяю еще раз пробиться мысли, которая не беспокоит, не пугает, а то греет, то холодит, как будто не может определиться, хорошая эта весть или нет. Хочу, чтобы со мной опять была моя Даша».